Сказка про царя и про Михаилу Трунщикова. Ни в котором царстве, ни в котором государстве, не именно в том, в котором мы живем, жил-был царь до да царица, а у этого царя не было короны. Он и стал сбирать свое царство и собрал всех главных начальников и простого рода мужиков, кто б ему корону мог достать с острова, где она хранилась. Вот от и выискался один Михайло Трунщиков. Я, говорит, могу достать корону. А царь говорит, много ли тебе надо, как корону достанешь? А Михаил Трунщиков говорит, мне денег не надо, отдай мне волю. На двенадцать дн в каждом кабаке пить вино. Царь согласился. Прошло двенадцать дн, и стал собираться Михаил Трунчиков за короной. Пришел он к царю и просит благословения, а царь ему в ответ — с Богом. И спросил еще царю Михаила Трунчикову, много ли тебя, — говорит, — надо на дорогу. А Михаил Трунчиков у него и попрошал двенадцать кораблев, что были начинены с порохом, а на тринадцатом мы, говорит, поедем и дай команду солдат. Отправился Михаил Трунчиков в дорогу и подъезжает к тому месту, на котором острову была корона. Сейчас и зачал начал распоряжаться. Причаливайтесь. Команда причалилась к острову. Вышел Михаил Тронщиков с корабля и пошел по острову, взял с собой трех солдатов. Идет он островом, а на этом острову маленьких змей колено брили. Да, у них была такая одежда, что они не боялись. Подходят к дому, а у этого дома лежала змея тридцать сажан длины и двенадцать ширины. Они сильно испугались ее. Но Михаил Трунчиков не струсил, перешел по ней, и солдат за ним. Перешли все четверо, она не слыхала, вошли в дом, а в доме, в переднем углу, стояла корона. Взял Михаила Трунчика в корону и воротились назад. Только из дома вышли, а змея повернулась к ним ртом, а сама говорит человеческим голосом, «А — -а -а», говорит. Вы пришли корону воровать. Самород распялил и хочет всех съесть. А Михаил Трунчиков и говорит, не ешь. Дай мне снести корону на корабль, так вторжно, тогда и ешь. А коль теперь съешь меня и корону, к тебе барышу нет, и нам убыток. Она говорит, не поверю, ты, говорит, не придешь. А Михаил Трунчиков... Я, говорит, тебе оставлю трех солдатов под заклад. И оставил трех солдатов. Сам пришел в корабль и сказал своим солдатам, отчаливайтесь скорее. Сейчас отчалились и поехали обратно в путь. Змея подождала Михайла, но не могла дождаться и съела трех солдатов. А сама и закричала большим голосом и приказала маленьким змеям своим, — Летите, — говорит, на море и прожигайте корабли. Увез нашу корону у Михаила Трунчиков. Вспорхнуло стадо змей и полетело. Видит Михаил Трунчиков, что дело неладно. ладно. Я приказал своим солдатам отчаливать три корабля с порохом. Сейчас солдаты перетянулись с насти и остались три корабля, а они в путь поехали. Налетели змеи на три корабля. И начали крышу прожигать, думали, что тут Михаила Трунчиков. Обсели кругом корабли, прожгли крышу, и вспыхнул порох, и разорвала корабли и змей на мелкие части. Услыхала старшая змея этот стук, и опять закричала громким голосом, «Летите, — говорит, — остальные змеи, и жгите их насмерть!» Поднялись все остальные змеи полетели в погоню Михаила трунчика Видит Михаила Трунчиков опять такую неудачу и приказал отчалить четыре корабля с порохом. Сейчас отчали четыре корабля. Налетели змеи на эти корабли и опять же начали прожигать крыши, как только прожгли и дотронулись с жиголом до пороху. Порох вспыхнул, разорвало корабли всех змей. Услыхал этот стук старшая змея. Рассердившись, поднялась и полетела сама. Увидел Михаила Тронщиков старшую змею и сказал своим солдатам, «Отчаливайте остальные пять кораблей с порохом, а сами идите на всех прусах. Сейчас солдаты отчали корабли и поехали на одном корабле. Налетела большая змея и бухнулась на пять кораблей. Видит Михаила Тронщиков что змея упала на те корабли. Как она села, корабли угрузли в воду. Испугался Михаил Трунщиков, что подмочит порох и не вспыхнет. Но не успела она сесть на корабли. И проткнула жиголом крышу, дотронула жиголом до пороху. И вспыхнул порох. И разорвала пять кораблей. И ее расхватила на мелкие части. Чрево из нее выкинуло на берег с тремя солдатами, которые были отданы под заклад. Они были не врежены. невредимы. И, видя Михаила Трунчиков, что там на берегу три солдата ходят, приказал подчалиться к берегу. Причалились к берегу, и подошли те три солдата, которые были в змеиной брюшине. А Михаила Трунчиков на корабле не идет, на радости ходит да вперед по берегу. Солдаты сговорились, давайте отчалимтесь до да уедемте. Пущай он останется здесь. Ему отсюда не прийти, а мы дома скажем, что его змеи съели, а мы, мол, корону достали, нас царь наградит. Сейчас отчалились от берегу. там Михайло Трончиков вскачь поскач, а никак не может взойти на корабль. Сел на берег и заплакал. Поплакал и придумалось ему, — пойду я за кораблем, не могу ли дойти до дому? И пошел Михайло Трунчиков берегом, подался недалеко, вдруг выскочил из Ису черт, бежит, да сам и кричит, — А, ты у нас корону увез и всех змей перевел, вот ж теперь не убежать, я тебя съем. Михайло трунщиков побежал от черта. И перескочил за канавку. Тут уж черту дел нет до него, он не может за канавку перейти. Тут ж земля не черта, а медведя. Только он за канавку перескочил, ему медведь навстречу три саженивышуны, да две ширины. Разел пасть и говорит, — заходи ко мне в рот, от меня уж не уйдешь. Ты корону увез и всех змей перевел, да я от черта ушел, а уж от меня не уйдешь, я тебя съем. А медведь медведет был милостивый и стал прошать Михаила Трунчиков, чтоб он его спас. И говорит Михаил Трунчиков, Михаил Потапыч, спаси меня, а сам поклонился медведь в ноги. Сейчас медведь усел с навужок и стал рассказывать Михайлу трунщику. У царя сегодня пир, вот ж приехали к нему с короной. А Михайл Трунщиков и затасковал сильно. — Ах, — говорит, — не привелось мне на пиру попировать. А медведь говорит ему, — Ежели желаешь, что мы поспеем на пир с тобой, он опять поклонился медведю в ноги. Сделай, — говорит, — такую милость, что поспеет на пир. Сейчас медведь приказал влезть на него. Медведь поприсел и поскакал, медведь, во всю рысь. Подскакал к ковинам, к тому городу, в котором был царь, и приказал, чтобы про него не сказывать, что его медведь привез. Ежели как скажешь, так сейчас тебя из выхвачу и съем». Забожился Михаил Трунчиков, что не скажет. Простился с медведем и пошел в город. А царь корону приняла тех и усадил всех в передний угол. Уж пьют, да попивают, а Михаила не забывают, за упокой поминают, потому что те приехали и сказали, что Михаила Трунчикова змеи съели, и никто не считал его живым. Только идет Михаила Трунчиков на глаза царю. Царь, как увидел его, сейчас схватил его хапку и спрашивал, где ты взялся. А вот, говорит, они уехали, а меня медведь привез. И рассказал все царю подробно, как дело было. Рассердился царь и расстрелял солдат, тех, которые обманули его. Только трех оставил, которые были в змином чреве. А Михаил Трунщиков только помянул про медведя, а медведь тут и есть распахивает народ своей широкой грудьей. Стража вся испугалась такого преогромного зверя, и у солдатов выпали ружья из рук и пропустили медведя к царю во дворец. Подходит медведь и добирается до Михаила Трунщика, и хочет его съесть. Но Михаила Трунчиков ему в ответ говорит, «Не ешь меня, медведь!» «Не я, — говорит, — сказал про тебя, но хмель мой сказал, давай тебя напоим, и ты неладно заговоришь». Сейчас прикатили сороковку-бочку. Напоили медведя. Он одним духом ее выссал и сделался пьяный, и повалился, и не помнит сам себя. А страж хотел его убить, но Михаила Трунчиков не дал. Он, говорит, меня спас, так и я его спасу. И вся стража покорилась Михаила Трунчиков. Медведь проснулся и не помнит, как он плотно спал. Там стали рассказывать другие и прочие, как это дело было. Медведь поблагодарил Михаилу Трунчикову, что он спас его от стражи, а сам удалился во свою сторону. А Михаил Трунчиков получил от царя половину царства и женился на царевне у того же царя, и теперь все еще живут с царевной и царствуют вместе с своим тестем.